Глава 12. Банховс командант, оберлейтенант Густав Вебер, скучал В такую дыру, как это русское село Лугины судьба его еще не забрасывала. Да-да, он знал, что виноват сам. Намекали умные люди, кому и сколько дать, чтобы остаться в Польше. Не послушал, пожадничал. Решил, что и так обойдется. Он, мол, специалист на хорошем счету. Имеет письменную благодарность от самого генерала Рудольфа Герки, начальника военно-транспортной службы Вермахта. И что теперь? Можно подтереться этой благодарностью. Больше она ни на что не годится. Рейхсмарки, пять темно-зеленых сотенных банкнот в плотно бумажном конверте решили бы его проблемы. Нет, Густав, сказал он себе, пять уже не решат. Тогда, в Польше, три месяца назад, Когда доблестные немецкие войска только готовились перейти границу с Советской Россией, решили бы, а сейчас нужно минимум 8, а лучше десять, чтобы наверняка. 1000 рейхсмарок. Это большие деньги, очень большие. И где их взять? Негде. Значит, так и торчать в этой русской дыре, где нет даже приличного борделя. Что там приличного? Никакого нет. Ближайший в Коростине, а более-менее нормальный аж в Житомире. И от скуки можно натурально подохнуть. Даже партизаны, тех нет. Что за мысли, Густав? Партизан нам точно не надо. К тому же ходят слухи, что они уже есть. Позавчера кто-то убил шестерых украинских полицейских, а также обезоружил раздел до белья РСС СС Клауса Ланги, который командовал акцией по уничтожению местных евреев. При этом угнали, а потом сожгли один автобус и один грузовой автомобиль. Евреев же и след простыл. 12 человек словно растворились. Тьфу, каких еще человек? Густов, не люди они. Евреи. Как и русские. И эти, как их, украинцы, которые на самом деле те же русские, тоже не люди. Славяне, цыгане, евреи. Недочеловеки. Прав, фюрер. Все они должны быть уничтожены, чтобы освободить место настоящим людям, немцам, истинным арийцам. Таким, как он, Густав Вебер. К черту партизан. Уж лучше скука. Потерпи. Сегодня четверг, 21 августа. До воскресенья осталось два дня. Три, если считать сегодняшний. В воскресенье можно будет съездить в Коростень, развеяться. Или все таки в Житомир. «Нет, лучше в Коростень. Чем больше город, тем больше соблазнов и трат». Густав посмотрел в открытое окно. Над железнодорожным полотном дрожал нагретый воздух. Конец августа, а жара, как в июле. Комендант налил себе воды из графина, поднёс губам стакан, и тут, краем глаза, заметил в окне какое-то движение. «Господин комендант!» — раздался голос. Гюнтер повернул голову. Под окном стоял молодой, высокий и широкоплечий парень с короткой стрижкой темных, почти черных, жестких волос. Он выглядел странно. Да, вот самое точное слово. Странно. Ему бы наверняка пошла военная форма. Немецкая, разумеется. Но формы на нем не было. Отсюда, из комнаты, Гюнтер видел только старый коричневый пиджак, надетый поверх белой сорочки. «Русский? Какого чёрта ему надо?» «Разрешите войти, господин комендант?» Незнакомец улыбнулся, блеснув крепкими безупречными зубами. «У меня к вам дело!» Он понизил голос, оглянулся по сторонам. «Весьма для вас выгодное, хочу заметить». «Нет, какой русский?» Не может русский так безупречно говорить по-немецки. Гласно и тянет. Саксонец, что ли? Так я войду. Черноволосый оперся подоконник и одним прыжком ощутился в кабинете. Спасибо. Нет-нет, вставать не надо, остановил он Густова. Карл! рявкнул комендант. Сюда? Охрану зовете? Поинтересовался незнакомец. Напрасно! Ваш Карл крепко спит и проснется не раньше, чем через 20 минут. Много 30. Мы как раз завершим наши дела. Кстати, если у вас возникла мысль, что вы успеете вытащить пистолет раньше, чем я воспользуюсь вот этим...» В руке Черноволосого словно по волшебству появился нож. «То напрасно. Оставьте ее, Не успеете. Знаете, этот нож такой острый, что я сам поражаюсь иногда. Смотрите». Он взял со стола лист пищи бумаги. и располосовал его на две неравные части так быстро, что комендант едва успел моргнуть. «Видите? Бриться можно? Сам его побаиваюсь. Как бы не порезаться?» «Давайте поговорим, и гарантирую, все будут довольны». У незнакомца был какой-то текучий, неуловимый и в то же время смертельно опасный взгляд. Встречаться с ним глазами не хотелось. «Кто вы такой?» — спросил Гюнтер. «Хм, вы уверены, что хотите знать мое имя? Впрочем, почему бы и нет? Возможно, нам еще не раз придется вести дела. Извольте, меня зовут Макс. Макс Губер, коммерсант. А вы?» «Вебер», — облизнул внезапно пересохшие губы комендант. «Густав Вебер». «Фирма Губер и Вебер», — весело произнес черноволосый. «Работаем до последнего клиента». Прекрасно. Сама судьба свела нас. Скажите, Густав, хотите денег заработать? Э -э -э Вижу, что хотите. Да и кто не хочет? Смотрите. Он полез в боковой карман и выложил на стол перед комендантом пять золотых монет по 20 марок каждая. Тех, старых, настоящих, выпущенных еще до Великой войны четырнадцатого года. Они могут стать вашими прямо сейчас, но в обмен мне нужны кое-какие сведения. Сведения? Гюнтер снова облизал губы. Его глаза постоянно возвращались к сияющим в солнечном луче пяти золотым кругляшкам на столе. Попейте водички, не стесняйтесь, продолжил человек, представившийся Максом. Да, сведения! К слову, это. Он кивнул на монеты. Только аванс. Если ваши сведения будут мне полезны, получите еще столько же. Что вы хотите знать? Гюнтер заставил себя взять стакан и выпить воды. Пять монет по-прежнему притягивали его взор. Но мысленно он видел уже не пять, а десять. А в перспективе... «Меня интересуют ближайшие составы с продовольствием и армейским снаряжением, которые проследуют по железнодорожной ветке Белокоровичи-Овруч. Точное время, груз, охрана, количество вагонов. все, что известно». «Это секретные сведения», — понизил голос комендант. Если гестапо станет известно, что я их кому-то передал, меня ждет концлагерь. Это в лучшем случае». «Никто не говорил, что будет легко», — сказал Максим. «Гестапо ничего не узнает. Ваш Карл, как я уже говорил, дрыхнет. Меня он не видел. Других свидетелей нет. Карлу влепите взыскание за сон на посту. Хотя нет. Лучше не надо. Сделайте вид, что вы ничего не заметили». «Ну?» Комендант решился. Его руки сами забрали монеты и спрятали их в карман, а затем выложили на стол служебный журнал и открыли на нужной странице. Он думал, что Макс перепишет сведения, но ничего такого тот делать не стал. Только посмотрел внимательно на записи о составах на ближайшие дни и недели. Потратил на это секунды 3-4, не больше. После чего закрыл журнал. «Благодарю», — сказал коротко. Фирма Губер-Вебер начинает работу. Еще вопрос, чтобы два раза не вставать. Состав нашего гарнизона в Лугинах. <bite> «Нашего?» — не понял комендант. <uate> «Но не русского же!» — засмеялся Макс. «Его тут быть не может! Или вы думаете, что я русский потряс головой Гюнтер, который уже ничего не понимал. «Не тупите, компаньон!» — похлопал его по плечу Макс. «Гарнизон в Лугинах. Я могу другим путем узнать, но так быстрее. К тому же мы доверяем друг другу. Ведь доверяем?» «Доверяем», — сказал комендант. «Стрелковая рота. Командир-капитан Оскар Хубер». «Баварец?» «Да, из Розенхайма». «А вы-то сами откуда родом, Гюнтер?» «Франкфурт. Красивый город. Бывал там». «Значит, рота? Полная?» «Полная. Как раз недавно пополнение прибыло». Начав говорить, комендант уже не мог остановиться. «183-й пехотный полк, 62-й пехотной дивизии. Полк расположен в Коростине, дивизия в Житомире. А они здесь. Ходят слухи, что скоро им всем опять на фронт. Сюда других пришлют. Но пока так». «17-й армейский корпус», — подсказал Кир. Шестая армия. Та самая, которая потерпит сокрушительное поражение под Сталинградом. Сейчас ей командует генерал Вальтер фон Рейхенау. В январе 1942 года он погибнет в авиакатастрофе, и на его место придет его начальник штаба Фридрих Паулюс. «Спасибо», — мысленно поблагодарил Макс. «Всегда пожалуйста». Гюнтеру Веберу показалось, что его новый знакомый на несколько мгновений выпал из разговора, словно прислушивался к чему-то неслышному Веберу. Впрочем, удивиться он не успел. Отлично, сказал Макс, возвращаясь к теме. С вами приятные иметь дело, Гюнтер. Все, я пошел. Вы же в Лугинах на виктории штрассе живете, бывший советской, дом 17. Да, сглотнул слюну комендант. Будьте дома вечером в воскресенье, занесу оставшееся золото. И учтите, если возникнет мысль обратиться в гестапо самому, советую задавить ее самом зародыше. «Знаете почему?» «Потому что я взял золото, и вы можете теперь меня этим шантажировать?» Попробовал догадаться комендант. «Нет, это все ерунда и детский сад. Какой шантаж? Наши игры гораздо серьезнее. Вы даже представить себе не можете, насколько они серьезны. Побежите в гестапо, я узнаю об этом. И просто вас убью. Вот так!» Макс вдруг оказался совсем рядом с комендантом. И тот ощутил у своего горла лезвие ножа, отточенного до бритвенной остроты. «Вы все поняли?» «Да», — прошептал одними губами комендант. Еще ни разу в жизни ему не было так страшно. «Хорошо поняли? Всем сердцем?» «Да». «Отлично», — Макс убрал нож. «Смотрите, что это у вас на мундире? Воду пролили?» комендант опустил голову а когда поднял никого кроме него в комнате уже не было человек представившийся максом губером исчез так не бывает подумал комендант он подошел к окну выглянул никого закрыл окно вышел из комнаты прошел по коридору в пустой зал ожидания на деревянной лавке у стены спал обняв винтовку карл сладко посапывая подумав Густов решил его не будить. Его новый знакомый прав. Лучше сделать вид, что он, Густов, ничего не заметил. Нет нарушения дисциплины, нет и наказания. Вообще ничего нет. Никто ничего не видел и не слышал. Он подошел к дверям, открыл тихонько, выглянул. Жарко, тихо, никого. Только русский серый полосатый кот, оглядываясь, быстро перебежал через дорогу и скрылся в кустах. Также, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Карла, комендант вернулся к себе. Открыл сейф, достал початую бутылку шнапса, щедро плеснул в стакан. Выпил. Сел, вытащил из кармана монеты, взвесил на ладони, полюбовался, опять спрятал. Закурил. «Фух, кажется, слегка отпустила. Теперь можно и подумать». И в какой гестапо он, конечно, не пойдет? Золото настоящее, в этом нет никаких сомнений. Значит, появляется реальный шанс снова перебраться в Польшу. Или даже в Германию. Этот Макс, кажется, очень уверен в себе. С ним можно иметь дело. К тому же опасен. Пожалуй, за всю свою жизнь Гюнтер не встречал более опасного человека. Риск? Есть, и немалый. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Тут главное что? Правильно, не быть дураком. А он, Гюнтер Вебер, уж точно не дурак. Комендант плеснул себе еще, спрятал бутылку в сейф, выпил и захрустел яблоком, которое достал из ящика стола. Жизнь налаживалась. На территории партизанского отряда Максим появился вечером того же дня. Благодаря дронам разведчикам, картам местности и собственному опыту, Он уже неплохо ориентировался в окружающей обстановке и понимал, если не соваться в сами лугины, можно передвигаться довольно свободно. Основная трудность – густые леса, которые начинались за речкой Жерев. Но Максим уже приспособился и чувствовал себя в них, если и не как дома, то близко. Во всяком случае, 25 километров, которые отделяли его базу от лагеря «Партизан», он преодолел всего за 4 часа. Еще четыре у него ушло, чтобы добраться до железнодорожной станции, где он так продуктивно побеседовал с комендантом, от своего корабля и вернуться обратно. Итого десять. Общее пройденное расстояние – почти 70 километров. Неплохо. Командир отряда Максим нашел в импровизированной столовой, под навесом, рядом с печью. Доблестный Иван Сергеевич Нечапаренко снимал пробу с ужина. Повариха, все та же молодая девушка, почти девчонка, которую Максим уже видел, стояла рядом. Максим неслышно ступил под навес. Командир отряда поднёс к ложку. Повариха заметила Максима. Её зеленые глаза слегка расширились. Максим приложил палец к губам и улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась и едва заметно кивнула. Поняла, мол, и Максиму показалось, что между ними протянулась невидимая ниточка. Неплохо, сообщил командир, проглотив содержимое ложки и причмокнув. Очень неплохо. Перчику бы добавить чуток. Да где ж его взять? Я принёс, сказал Максим. И перца, и соли, и чай с сахаром. Командир обернулся. Коля, констатировал он. Как ты здесь оказался? Пришёл. По лесу. Максим показал двумя пальцами идущего человечка. Я понимаю, что по лесу. Как ты прошёл мимо наших постов? Это было не слишком трудно. Вы их не наказываете, товарищ командир. Они не спали на посту, просто не заметили. Я могу быть незаметным, когда хочу». «Это правда», — сказала повариха. Голос у нее был молодой, звонкий, приятного тембра. «Я его увидела только когда он уже здесь оказался, под навесом. Почти вплотную подошел. «Вы тот самый Николай?» — спросила она, смело глядя на Максима. «Наверное», — засмеялся Николай. «А тот самый это какой?» «О котором все говорят. Кто Моисея Яковлевича спас и всех остальных?» «Да», — признался Максим, — «это я». «А я Людмила», — девушка протянула руку. «Можно просто Люда». Максим чуть было не сорвалось с губ Максима. «Коля», — он протянул свою. Рука у Людмилы была маленькой, но крепкой. «По прозвищу Святой!» сказала Людмила. «Ой, извините, это вас так наши евреи зовут. А вы на ужин останетесь?» «Людмила», сказал Иван Сергеевич Кашлянов, «не приставай к человеку». «А я и не пристаю. Мне же нужно знать, сколько тарелок на стол ставить». «Останусь», сказал Максим. «Если никто не против». «Товарищ командир, где нам поговорить? Есть информация». «Пошли ко мне». ответил Иван Сергеевич и посмотрел на часы. На ужина еще двадцать минут. Максим выложил из вещмешка и передал Людмиле соль, перец, чай и сахар, который прихватил с корабля, и пошел за Иваном Сергеевичем. В землянке было полутемно, и командир зажег керосиновую лампу. Керосина мало, вздохнул он. Заканчивается уже. А где брать? Черт те знает. Да что керосин? Всего мало. Людей, жатвы, оружие, патронов. Эх, мать честная, курица лесная, тяжела ты жизнь партизанская. Ну так что у тебя? План, как вашу партизанскую жизнь облегчить. Максим присел к столу. Вашу, в смысле нашу? Прищурился командир отряда. Пока я не член отряда «Червоный партизан». Вашу. Будем точны в формулировках. Опять же, лично мне ничего не нужно. ладно, оставим пока. Излагай!» Состав с продовольствием снаряжениями разной медициной. Для 62-й пехотной дивизии Вермахта. 6 вагонов и платформа с охраной. Проследует по ветке Белокоровичи овруч» в субботу на рассвете. «Так, откуда сведения?» «От военного коменданта станции Лугины, обер-лейтенанта Густава Вебера. Знаете такого?» «Слыхал!» «Шо, прямо-таки от него самого!» Открылась дверь, вошел пригнувшись, товарищ Сердюк. «Ага», — сказал командир. «Остап, хорошо, что зашел. Хотел уже посылать за тобой». «Мне доложили, что Коля здесь. Я сразу понял, что не просто так», — сказал комиссар, здоровый с Максимом за руку. «Есть новости», — Максим повторил сказанное и добавил. Состав выйдет из Белокоровичей в пять часов шесть минут. Утро. От Белокоровичей до Возлякова — 22 километра. Следующий полустанок — Мощеницы, через пять километров. Думаю, самое удобное место для засады — перед Возлякова, в паре километров. Там как раз речка-ветка протекает. Есть мост, но он не охраняется. Если дадите карту, я покажу. «Знаю это место», — сказал Нечапаренко. «И впрямь удобное». «Откуда ты его знаешь? Ты же не местный вроде». «Я много чего знаю, товарищ командир отряда», — сказал Максим. «Жаль, не все могу рассказать». Командир и комиссар переглянулись. Сердюк медленно закрыл и открыл глаза. Нечапаренко достал с полки карту, развернул на столе, подкрутил фитиль в лампе, прибавив света. «Показывай!»